Глава двадцать третья. В Экзотер мы поехали южной дорогой, и любая остановка в пути была мне страшна. Я боялась, что услышу о смерти Ричарда. Тотнес, Ньютон, Эбби, Эпшертон. Каждая задержка казалась мне длиннее предыдущей, и когда я, наконец, добралась до столицы Девоншира и увидела вздымавшиеся над городом купола кафедрального собора, мне показалось, что я путешествую по крайней мере месяц. Ричард все еще был жив. Только об этом я спросила, и это было единственное, что имело значение. Он лежал в гостинице, что стоял на центральной площади, и туда я немедленно направилась. Для своих персональных нужд он забрал все здание и перед входом стоял часовой. Когда я назвала свое имя, на пороге тут же появился юный офицер, чьи рыжие волосы и гордая осанка показались мне знакомыми. Пока я соображала, кто это, он улыбнулся, И именно его любезная улыбка помогла мне его узнать. «Ты Джек Гренвилл, сын Бевилла», — сказала я. Он напомнил мне, что как-то раз еще до войны он приезжал вместе с отцом ко мне в Ланрест. Я тоже кое-что вспомнила, как я в свой достопамятный визит в Стоуи в 1628 году его тогда еще совсем малыша купала. Но об этом я не сочла нужным ему рассказывать. «Мой дядя будет сердечно рад вас видеть», — говорил он, — пока меня вытаскивали из коляски. С тех пор, как он отослал вам письмо, он ни о чем другом не говорит. Пока мы здесь, он прогнал от себя по крайней мере десять сиделок. Якобы они грубые, понятия не имеют, как надо ухаживать за ранеными и как перевязывать раны. «Этим будет заниматься Матти», — все время повторяет он, «в то время как Хонор будет со мной беседовать». Услышав его слова, Матти зарделась от удовольствия. Тут же приняла важный вид и стала отдавать распоряжение капралу, который перетаскивал наши сундуки. «Как он?» — спросила я, когда меня привезли в большой холл гостиницы, который, судя по длинному столу посередине, был превращен в столовую для офицеров. «В последние три дня состояние дяди немного улучшилось», — ответил Джек. «Но сначала мы думали, что его потеряем. Как только его ранили, я обратился к принцу Уэльскому с просьбой оставить меня при нем, и я сопровождал его сюда из Тонтона». Теперь он заявляет, что ни за что меня не отпустит, и я буду служить у него. Впрочем, у меня тоже нет особого желания возвращаться в свой отряд. «Твой дядя, — сказал я, — любит видеть рядом с собой настоящего Гренвилла. Я знаю только одно. Ему гораздо приятнее общество людей моего возраста, нежели компании его сверстников. И я воспринимаю это как комплимент», — откликнулся молодой человек. В этот момент с лестницы спустился слуга Ричарда и объявил, что генерал хочет видеть мистер Схаррис немедленно, сию же минуту. Но сначала я попросила отнести меня в мою комнату, где с помощью мать умылась, переоделась, и привела себя в порядок, после чего Джек по длинному коридору отвез меня к Ричарду. Окна его номера выходили прямо на собор, и в тот момент, когда мы вошли, на его колокольне пробило четыре. Черт бы побрал этот проклятый колокол! Услышал я знакомый голос, который звучал гораздо тверже, нежели я смел надеяться. Я, по крайней мере, десяток раз просил мэра этого захудалого городишки заставить его замолчать, и ничего так и не было сделано. Гарри, бога ради, сделай об этом пометку. Есть, сэр, — мгновенно отозвался юноша, стоявший у подножия его большой кровати с балдахином, и записал что-то у себя в блокноте. — И передвините подушки. — Да не так же неуклюжий мальчишка. Под голову. Где Джек? Джек — единственный, кто умеет с ними управляться. — Я здесь, дядя? — откликнулся Джек. — Но теперь я вряд ли буду вам нужен. Я привел к вам ту, у которой рука гораздо более легкая, нежели моя. Улыбаясь, он придвинул мое кресло к кровати, а Ричард изнутри раздвинул занавеси. Ах, это ты! — вздохнул он с облегчением. — Наконец-то ты приехала! Он был страшно бледен, его глаза казались больше, может быть, по контрасту с исхудавшим лицом. Рыжие волосы были пострижены коротко, что придавало ему моложавый вид. В первый раз я увидела в нем некоторое сходство с Диком. Я взяла его за руку. Я выехала сразу же, как получила твое письмо. Он обратился к молодым людям, все еще находившимся в комнате, Джеку и тому, кого называл Гарри. «Маш, отсюда вы оба!» и «Если этот проклятый хирург посмеет еще раз тут объявиться, скажите ему, чтобы он катился ко всем чертям». «Есть, сэр», — ответили они в унисон, — Прищелкнув каблуками, я могу поклясться, что, выходя, Джек подмигнул своему товарищу. Ричард поднес мою руку к губам и потом прижал ее к своей щеке. — Это забавная шутка со стороны нашего Господа, — сказал он. — Мы оба, и ты, и я, поражены в ногу. — Рано сильно болит? — спросила я. — Болит? Черт возьми, осколки пушечного ядра, вонзившиеся в тело как раз под самым пахом, это тебе не поцелуй. — Конечно, болит. Кто осматривал твою рану? Все хирурги армии. И после каждого из них мне становится все хуже и хуже. Я позвала Матти, которая ждала в коридоре за дверью, и она тут же вошла с тазом теплой воды, бинтами и полотенцами в руках. «Добрый день, моя овечка!» — приветствовал ее Ричард. «Со сколькими капралами ты переспала по дороге? На это не было времени», — возмутилась та. Мы ехали с бешеной скоростью, мисс Хонор нас все время подгоняла, останавливались только на ночь, чтобы хоть чуть-чуть поспать. И зачем же мы так спешили? Чтобы нас тут оскорбляли? Я не буду тебя оскорблять, если только ты не слишком туго затянешь повязку. Что ж, смягчилась она, давайте посмотрим, что они с вами сделали. Своими умелыми руками Матти сняла бинты и обнажила рану, которая действительно была очень глубокой. Осколки шрапнели, Засели в кости. В то время, как она дотрагивалась до больного места, Ричард стонал и ругался, но она не обращала на это никакого внимания. «По крайней мере, рана чистая», — сказала она. «Я боялась, что началась гангрена». «Но эти осколки будут сидеть в вас до самого конца, если только вы не разрешите хирургам удалить их вместе с ногой». «Но уж нет», — отозвался он. «Я лучше сохраню ногу вместе с осколками и буду терпеть боль». «По крайней мере, у вас...» Будет на что сваливать свой дурной нрав. Она промыла рану и забинтовала ее, и все это время Ричард не отпускал мою руку, как это сделал бы на его месте Дик. Когда она закончила и вышла, он обратился ко мне. «Я не видел тебя уже больше трех месяцев. Полексифены были столь же неприятны, как остальные твои родичи. Они не были такими, пока ты не вмешался. Брось!» они все не взлюбили меня с самого начала а теперь они пытаются заставить все графство разделить с ними эту ненависть знаешь ли ты что комиссары дэваншира сейчас же здесь в экзотере и у них длинный список прегрешений в которых они собираются меня обвинить нет я этого не знала это заговор во главе которого стоит твой старший брат три члена совета при принце должны приехать сюда из бристоля чтобы обсудить это с комиссарами. И как только я смогу передвигаться, я должен буду предстать перед ними. Джек Беркли, который здесь командует, по уши в этой интриге. А в чем, собственно, эта интрига заключается, поинтересовалась я. В том, чтобы сместить меня с моего места. В чем же еще? А Беркли должен занять мое место. Но так, Люша, это для тебя важно. Осада Плимута не слишком много тебе дала. Так пусть Джек Беркли... Идет брать этот паршивый градишка. Но я не собираюсь становиться подчиненным этого невежи Беркли по приказу какого-то Хайда, когда сам король назначил меня главным. «У его величества, — возразила я, — множество своих забот ему сейчас, скорее всего, не до тебя. Кстати, кто этот генерал Кромвель, про которого ходят столько слухов? Еще один чертов пуританин, уверовавший, что он посланец Бога на земле». Говорят, он каждый вечер беседует с Господом, но, вероятнее всего, он запирается в одиночестве, чтобы напиться. Однако он очень хорошо воюет, как и Фэрфакс. Их новая образцовая армия сделает из нашего неорганизованного сброда требуху. И, зная об этом, ты все-таки ссоришься со своими друзьями. Это не друзья, а свора негодяев, которые предпочитают удары в спину. И все это я высказал им прямо в лицо. Спорить с ним было бесполезно. рано отнюдь не уменьшила его уверенность в своей непогрешимости, скорее наоборот. Я спросила его, есть ли какие-нибудь новости от Дика, и он показал мне письма Герберта Эшли, написанные в высокопарном стиле, и копии его собственных инструкций, которые он посылал гувернеру. Нельзя сказать, чтобы они были выдержаны в дружественном или ободряющем духе. Мне на глаза попались следующие слова. «В целях его образования я настаиваю» чтобы он прилежно и постоянно изучал французский язык, чтение, письмо и арифметику, а также занимался верховой ездой, фехтованием и танцами. Именно этого я от него ожидаю, и если он будет следовать моим пожеланиям для своего собственного блага, то ни в чем не будет знать нужды. Но если я узнаю, что он пренебрегает тем, что я приказал ему делать, то я не дам ему ни пенни и не буду считать его своим сыном. «Неужели ты думаешь таким способом завоевать его любовь?» — спросила я. «Зачем мне его любовь? Мне нужно от него только послушание. С Джо ты был вовсе не так суров. И к твоему племяннику Джеку ты тоже гораздо снисходительнее. Такие, как Джо, встречаются один на миллион, и Джек чем-то мне его напоминает. Этот парень сражался при Лэнсдауне, когда погиб мой брат Бевилл, как тигр. А ведь ему было только пятнадцать, как Дику сейчас». Этих юношей я люблю и уважаю, потому что они ведут себя как настоящие мужчины. Но Дик, мой единственный сын и наследник, вздрагивает, когда я с ним заговариваю и рыдает при виде крови. Мне нечем тут гордиться. Супружеская ссора, удар, плач ребенка и пятнадцать лет отравлявшего его кровь яда, которую он впитывал в себя со словами матери. Я не в состоянии была придумать ничего, что могло бы уничтожить барьер непонимания и неприятия между отцом и сыном. Может быть, время и расстояние помогут там, где близкое соприкосновение только бередило раны. Ричард снова поцеловал мне руку и сказал «Ну, хватит, Адики!» Это не у него в ноге сидит дюжина осколков. Не думаю, что на свете существовали пациенты хуже, чем Ричард Гренвилл, и ни одна сиделка на свете не была столь равнодушной к стонам и угрозам, как Матти. Мне, конечно, было немного легче. Но и мне иногда с трудом удавалось сохранять душевное равновесие. Он не швырял меня шпорами, как в своих офицеров, все-таки я была женщиной, но зато терзал меня тяжкими обвинениями только потому, что меня звали Харрис, и к тому же изводил меня бесконечными рассуждениями на тему о том, что на юге Корнуола, где я родилась, все женщины — ведьмы и стервы, а мужчины — трусы и дезертиры. И, видя, что это меня не трогает, он пытался заставить меня страдать другими средствами. Вроде бы странное занятие для больного человека но я его в полной мере понимала. Семнадцать лет назад я часто мечтала сорвать свое жуткое настроение на близких, но у меня никогда не хватало на это смелости. Ричард не вставал с постели в течение пяти недель. К концу мая он поправился настолько, что мог ходить по комнате, опираясь на палку, и при этом проклинал своих подчиненных за ленность и безделье. Когда он в первый раз спустился вниз, тут же полетели пух и перья. Он устроил страшный разнос, не выбирая выражений. И я не представляла себе, что старшие офицеры, майоры и полковники могут так до кончиков ушей краснеть. Они бросали тоскливые взгляды на дверь, и, казалось, в этот момент их обуревало одно единственное желание — вырваться на свободу, подальше от своего разбушевавшегося командира. Но когда я, подышав свежим воздухом, вернулась в гостиницу и заговорила с ними, они все как один отметили, что генерал хорошо себя чувствует и находится в великолепном настроении, так что я была рада что не успела выразить им сочувствие, как собиралась. «Как приятно!» — заявил один пехотный полковник, что генерал снова стал самим собой. «Месяц назад я на это даже не надеялся». «Так значит, вы не обиделись на него за его несправедливые слова?» сегодня утром спросила я. «Какая обида?» — удивился тот. «Почему я должен обижаться?» Генерал просто тренировался. Я никогда не могла понять профессиональных солдат. «Это превосходный знак», — заметил Джек Гренвилл, — «что дядя хмурится и ругается, на чем свет стоит. Обычно это означает, что он доволен. Но когда он кому-то улыбается и разговаривает с ним вежливо, то этот неудачник почти наверняка вскоре отправится на агаупт вахту Однажды я наблюдал, как он четверть часа без перерыва бронил одного младшего офицера и тем же вечером присвоил ему звание капитана. На следующий день к нему привели пленника, кажется, это был деревенский сквайр из Барнстенбла которому он был должен деньги. И дядя принял его с вином, улыбками и любезными словами. Через два часа тот уже висел на дереве. Я потом спросила у Ричарда, насколько верны эти истории. Он только рассмеялся. Моим офицерам нравится сочинять про меня легенды. Но он не стал ничего отрицать. Тем временем члены совета при принце Уэльском прибыли в Экзотер, чтобы выслушать жалобы деванширских комиссаров и узнать, в чем они обвиняют Ричарда Гренвилла. К несчастью, во главе совета стоял тот самый Эдвард Хайт, которого Ричард в Редфорде назвал «выскочкой» из провинции. Думаю, что канцлеру казначейства эти слова передали, потому что, когда он прибыл в гостиницу в сопровождении лордов Калпепепера и Кейпла, то держался холодно и формально. И по всему было видно, что он не испытывает дружеских чувств генералу, который не стесняется презрительно о нем отзываться. Меня ему представили, и я немедленно удалилась. Я прекрасно понимала, что про Ричарда уже рассказывают еще одну скандальную историю, про то, что он живет с любовницей-калекой. Что в точности происходило между ними за закрытыми дверями, я так никогда и не узнала. Как только три члена Совета пытались открыть рот, Ричард тут же их прерывал громогласной тирадой о прегрешении губернатора города Сэра Джона Беркли, который, как он утверждал, за девять месяцев пребывания на этом посту, не сделал ничего за исключением преград на его Ричарда пути. Что же касается девонширских комиссаров, то Ричард обвинил их всех скопом в предательстве, потому что они не желали расставаться с деньгами, которые нужны были на содержание армии. «Пусть лорд Беркли возьмет в свои руки осаду Плимута, если ему так хочется», — заявил он. Так, во всяком случае, он мне потом рассказывал. «Знает Бог, что мне не нравится быть прикованным к месту, когда ведутся активные военные действия». «Дайте мне свободно, не чиня препятствий, набирать солдат в Девоншире и Корнуолле, и в распоряжении принца Уэльского я предоставлю армию, которая сможет противостоять пуританам Кромвеля». После чего Ричард подал формальное прошение об отставке с поста командующего осадой Плимута и послал вельможных лордов к принцу, чтобы тот высочайшим эдиктом подтвердил его назначение на новую командную должность. Я обращался с ними нежно, как с девственницами. Он был крайне доволен собой. «Пусть Джек Беркли поварится в этом примуте. Я первый пожелаю ему удачи». И он выпил за ужином полторы бутылки бургундского, которая на следующее утро сыграла злую шутку с его раной. Я уже позабыла, как долго мы ожидали королевского приказа, согласно которому он мог свободно набирать свое войско десять дней или около того Наконец Ричард заявил, что он не может вот так сидеть и ждать какого-то клочка бумаги, который никто даже не даст себе труда прочесть, и безо всякого повеления начал рекрутировать солдат. Он разослал своих офицеров по всей округе с наказом брать новобранцев, дезертиров и тех, кто был отпущен домой по болезни, обещая им одежду и денежное содержание. А как шериф графства Деван с этого поста он не ушел, Ричард приказал своим старым врагам комиссарам, собрать деньги на эти цели. Я, конечно, предполагала, что этим он снова разворошит осиное гнездо, но я ведь была всего лишь женщиной и не имела права совать нос в мужские дела. Однажды я сидела у окна и увидела сэра Джона Беркли, который еще не отбыл к новому месту службы. Он выходил из гостиницы с видом мрачным, как грозовая туча. Внизу у него состоялась встреча с Ричардом, и, как не рассказывал Джек, для сэра Джона крайне неприятная. «Я восхищаюсь моим дядей», — говорил Гренвилл-младший. «Он всегда берет верх над своими оппонентами. Но мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы он пореже давал волю своему языку». «Что?» — спросил я устало, — они обсуждали. «Это все та же самая история. Дядя утверждает, что, как шериф графства, он имеет право требовать от комиссаров деньги на содержание войска. Сэр Джон считает, что это не так, потому что именно ему, губернатору и командующему осадой Плимута, должны идти эти деньги». Они скорее поубивают друг друга на дуэли, нежели договорятся. Вскоре после этого ко мне в комнату зашел Ричард, побелевший от ярости. «Бог мой, я не могу больше терпеть эту неразбериху. Сейчас же скачу к принцу в Бристоль. В спорных случаях всегда надо обращаться к высшему начальству. Я всегда руководствуюсь этим правилом. Ты не в том состоянии, чтобы ездить верхом Придется. Я не могу оставаться здесь и видеть, как этот беспомощный сосунок Беркли делает все мне наперекор». Беда в том, что он дружок твоего чертова братца. Ты сам все это начал, — напомнила ему я, — превратив моего брата в твоего лютого врага. Если бы ты не застрелил Эдварда Чампернауна, а ты бы хотела, чтобы я не стрелял в этого пидора, а продвинул его по службе, трусливую крысу, по чьей милости я зря положил три сотни моих лучших людей, и все из-за того, что он испугался огня и не привел ко мне подкрепления. Расстрел — это для него слишком слабая кара. Какую-то сотню лет назад его бы четвертовали. На следующее утро он ускакал в Бранстейпл, куда переехал принц Уэльский, спасаясь от свирепствовавшей в Бристоле чумы. И я была рада, что он взял с собой Джека в качестве адъютанта. В седло его подсаживали три человека, и он все еще выглядел больным. Он улыбнулся, увидев меня в окне, и отсалютовал мне саблей. «Не бойся!» — крикнул он. «Я вернусь через две недели!» Но он так и не вернулся и это был конец моей роли сиделки и утешительницы. 18 июня войска короля и принца Руперта потерпели тяжелейшее поражение от генерала Кромвеля при Нейсби, и армия мятежников под командованием генерала Фэрфакса снова отправилась маршем на запад. Теперь сторонникам короля необходимо было изменить всю стратегию, чтобы отбить эту новую угрозу. Ходили слухи, что Фэрфакс приближается к Тонтону. Я получила от Ричарда весточку. Он сообщал, что принц приказал ему осаждать Лайм и что он получил звание фельдмаршала. «Я пошлю за тобой», — писал он, — «когда обустрою свою новую штаб-квартиру, а пока оставайся в Экзотере. Боюсь, что всем нам еще до конца лета снова придется бежать». Это были не слишком приятные новости, и они мне живо напомнили те испытания, которые пришлись на мою долю в Менобиле. Неужели нам предстоит это пережить еще раз? Я осталась в Экзотере как он и предполагал. У меня теперь не было дома, и мне было все равно, где жить. Да, у меня не хватало смирения, но точно так же у меня отсутствовала и женская гордость. Я стала ничем не лучшим маркетанки, которая следует за войском, заслышав звук барабана. В последний день июня за мной прискакал Джек Гренвилл. Он привел с собой лошадей, которые должны были нести мои носилки. Наши вещи давно уже были собраны. Мы с Матти готовились к отъезду с тех самых пор, как я получила от Ричарда письмо. — Куда мы направляемся? — спросил я Джека. — В Лайм или в Лондон? — Не в один из этих городов. Мы едем в богом забытое местечко от Терри-Сент-Мэри. Генерал швырнул приказ своим назначением в лицо. О том, что случилось, он знал немного и сказал мне только, что те войска, которые были приданы Ричарду согласно приказу и должны были ожидать его под Тивертоном, Неожиданно, по распоряжению Совета при принце, были безо всякого объяснения у него отняты и брошены на ворону Барнстейпла. Джек привез меня в Оттери-Сент-Мэри, сонную деревушку, жители которой дивились, увидав мой странный экипаж. Они смотрели на меня так, как будто весь мир сошел с ума. И в чем-то они были правы. В лугах за деревней расположились лагерем собственные солдаты Ричарда, пехотинцы и кавалеристы, которые следовали за ним с самого начала кампании. Сам Ричард восседал в столовой особняка, занятого им под свою штаб-квартиру. Раненую ногу он положил на табурет перед собой. — Привет от одного калеке другой, — язвительно произнес он, увидев меня. — Давай ляжем с тобой в постели и проверим, кто из нас двоих окажется там изобретательнее. — Если у тебя такое настроение, — спокойно ответила я, — то давай это обсудим немного позже. В настоящий момент я устала, как собака, и хочу есть. — Но не скажешь ли... Ты мне какого черта ты здесь делаешь? Теперь я свободен, как ветер. Он самодовольно улыбнулся. И не подчиняюсь никому. Пусть они сражаются с новой образцовой армией Кромвеля, так, как знают. Я не собираюсь противостоять Ферфаксу и его двадцати тысячам солдат вдвоем с племянником. А я думала, что ты теперь фельдмаршал?» Пустой титул. Я вернул приказ принцу Эльскому в ненадписанном конверте. Пусть использует как подтирку. Что будем пить за ужином, Рейнвей или бургунская?